Татьяна Абалова «Союз Пяти Королевств» Лабиринты Роуз История, в которой столкнулись отважные люди, могущественные маги и коварные драконы. Загадочные события, произошедшие на свадьбе отпрысков двух королевских дворов, показали, что в игру вступил неведомый враг. Невеста, оставленная на несколько минут в одиночестве, исчезла из закрытой комнаты. Спасёт ли пропавшую невесту жених, или она обречена на вечное скитание в стране, состоящей из бесконечного числа лабиринтов? Книга вторая. Герои из первой книги Тайный Свон в романе Лабиринт Роуз играют эпизодические роли.